Клара уверенно вела свой небольшой, но Юркий, как и она сама подвозя Ивана с гулярой до дома. В салоне играла музыка. Ложкин, как обещал, принес новенькую стереосистему для разнообразия, купив ее в магазине. На деньги Ивана. Молодые люди, тесно прижавшись друг к другу на заднем сиденье, шепотом вели очень личный разговор. «Ты знаешь, когда ты со мной говорил, тогда через наушник?» «Да». «Я тебе ответила». «Я сказала, что тоже тебя...» «Спасибо. Это прекрасно. Главное, что теперь у нас есть возможность говорить это друг другу каждый день. Хоть каждую минуту. Каждую? Перебор. Я могу». Клара довезла влюбленную парочку и отправилась по своим делам. А вечером позвонила Ивану. «Вань, я извиняюсь, что поздно. Я тут подумала...» В общем, если не вспоминать всю жуть, которая творилась, тебе вообще как? Я имею в виду в роли детектива. Если не вспоминать, то терпимо. Осторожно ответил Черешнин, сразу смекнув, что Кларе от него что-то нужно. Даже интересно. А что? И заработали ведь тоже неплохо. Согласен. Так к чему клонишь? Помнишь ноутбуки Филиппа, закодированные файлы? Конечно, Иван помнил. Это все? Объяснила Клара. Я не гарантирую, что каждый, как у Кузнецова, будет оплачиваться, но... Клара, ты предлагаешь... А почему нет? У тебя же получается. Поверь, я-то разбираюсь. Надо подумать. Замешкался черешнин. Гуляра... Вот, с этого и начни. С чего? С того, что расскажи всё ей. Чтобы не получилось, как всегда. Подожди секунду, у меня вторая линия звонит. Иван бросил взгляд на определитель. Звонила мама. Очевидно, с продолжением утреннего разговора насчет очередной вакансии в престижном месте, в котором презентабельность восседает на истеблишменте и погоняет волатильностью. Не отвечая на звонок Тамары Владимировны, Черешнин переключился обратно на Клару. «Я согласен», — уверенно сказал он. «С чего начнем? Давай название агентства поменяем. Идет, скажи». Так закончилась эта история — Красивую точку в ней поставил Василий Ложкин, на ночь глядя решивший записать новый трек. К собственному удивлению, и Ивану, и Гуляре он понравился. Есть мечта у мотылька, долететь да до огонька. Ничего важнее нет, чем лететь на этот свет. Конец третьей части.